Человек, наблюдавший за ним издалека, усмехнулся, заметив мечтательные выражения, мелькнувшие на простецкой и неотягощённой интеллектом физиономии. "Должно быть, мечтает, как тюлень на лежбище. О чём может мечтать тюлень на лежбище? Этот тюлень сослужил свою службу, участь его решена. А за несколько вонючих тухлых рыбок Он станет выделывать всякие трюки и фокусы, крутить на носу мяч, беспомощно загребать ластами манеж и обиженно реветь, не понимая, что происходит, когда его тушу поволокут на убой. Жалко, конечно. Такой отличный экземпляр, ещё не подпорченный никакой цивилизацией. Ну что поделаешь? А задуманные предприятия потребуют жертв. На роль жертвы тюлень подходил идеально. Из подъезда вышла бывшая тюленева жена. Посмотрела вверх на небо, посмотрела в стороны, на дома, посмотрела на тюлени, при этом лицо у нее приняло странное, как будто жалостливое выражение, впрочем, едва заметное. Потом она мазнула глазами по его машине, совершенно равнодушно, впрочем, и, наконец, перевела взгляд себе под ноги, прикинула, куда шагать. Как раз вовремя, потому что под ногами у нее... Простиралась огромная лужа, плескалась и, важно, ходила в асфальтовых берегах. На жене были короткие белые замшевые сапожки и некий мыкин тош. Как определил он для себя? Что-то летящее, взмывающее, изнутри побитое тонким светлым мехом, а снаружи атласное, расшитое яркими восточными цветами. Тюренева жена была женщина со вкусом. «Илюша!» Негромко сказала она в сторону Мерин, в котором вздыхал и ворочался тюлень. Илюша. Илюша, ясное дело, ни слова не слышал. Зевал по сторонам, и радио у него играло громко. Почему-то всей тюленею в племени обожают именно громкую музыку, именно Мерины. А в их тюленье головы даже не приходит, что музыка может быть тихой и ненавязчивой. А машин не Мерин. Жена вытащила из кармана волшебного Маккинтоша крохотный белый телефончик на жемчужной петельке, как в рекламе. Нажала кнопочку и стала ждать. Телефон соединился, тюлень заворочился и заводился с удвоенной силой, нашёл свой аппарат и спросил: "Кто там?" Может, он как-то по-другому спросил, но оттуда было плохо слышно. "Илюш", попросила жена в телефон. "Подъедь ещё поближе". Здесь такая лужа, я через неё не перелезу. Илюша стал оглядываться по сторонам, очевидно, так и не понял с первого раза, кто именно его вызывает. Она повторила ещё нежней. Илюша. Тюлень наконец ориентировался во времени и пространстве, потому что дорогу щитарам таза урчал, дрогнул, тихонько тронулся с места и остановился прямо у ножек, будто в белые замшевые сапожки. Открылась широкая дверь, блеснула на ярком солнце полировкой, жена подхватила подол своего макентоша и красиво опустила себя на переднее сиденье. Вообще, она все делала красиво. Красиво шла, красиво поворачивала голову, красиво разговаривала по телефону, как пить дать с тюленем ей было не сладко. Не зря развелась, хотя она до сих пор использует бывшим, вот сегодня. как извозчик. Наблюдавший пропустил мерин, солидный и неспешно выруливший на проезжую часть и расплёскивая лужу, лихо вкатил во двор. Он всё успеет. А выехав из дома, она возвращается поздно, но ему-то чтобы взять что надо, 3 минут хватит. Он пролетел лужу, въехал варко задвинул машину между помойкой и шикарным лимузином. Вот всё в этой стране так, подумал он неодобрительно. С одной стороны помойка, с другой — лимузин. С одной стороны многоквартирный элитный дом высотой в 115 этажей, а снег от него не убирают, отгребают от подъездов и только. Весной все тает, течет, льется, струится. И прямо на тротуарчике, и к подъездам, и под ноги прямо элитные многоквартирные жильцы подхватывают полы своих элитных макинтошей И как все простые смертные продвигаются к машинам всё больше галсами и кенгуриными прыжками. С одной стороны, модный пафосный ресторан с осатым швейцаром в левре, который величественными жестами показывает, как и куда следует шикарно припарковаться. С другой прямо напротив ресторана районная помойка. Со всеми районно-помойными прелестями, бомжами, сборщиками бутылок и бродячими собаками. Когда за помойкой приезжает машина, грузчики матерятся, машина ревёт, помойка грохочет, клиенты ресторана радуются жизни. Слева школы, справа больницы. Поселяне и поселянки на заднем плане носят вещи в кабак. Какое-то время он просто постоит за лимузином, оценит обстановку, а потом поднимется в квартиру и сделает всё, что задумал. Вряд ли это понадобится, но как подстраховочный вариант, вполне может пригодиться. Он был очень предусмотрителен, всегда и во всём. Его собственная жена когда-то поражалась этой его предусмотрительности, а она ещё о многом не знала и даже не догадывалась. Ничего, скоро она попляшет. покрутил ручку очень неудобно, потому что шарик давно вывалился, и приходилось крутить гладкую пластмассовую палку, которую пальцы никак не могли ухватить. Он опустил стекло, закурил и выдохнул. В солнечном луче повисло было облачко, но дунул ветер, лёгкий, прозрачный, и нет облачка. Он умилел. Вот и весна пришла. Если кому-то суждено умереть весной, значит суждено Каждый судит по-своему. Он уже осудил, а значит, всё решено. Нет преступления без наказания.